Проходила медленно. Как Горбатов узнал позже, за него заступился Буденный, и 20 марта 40-го приговор был отменен с назначением дела к пересмотру. Но Горбатова привезли из Магадана в Бутырскую тюрьму лишь 25 декабря 40-го года. 1 марта 41-го года перевели на Лубянку, а 5 марта того же года освободили. Другие выжившие свидетели — это люди с судьбой Солженицына.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 Из тех, кого арестовали в 36-38 годах, выжило вряд ли даже 10 процентов. Эту цифру подтверждает, например, советский историк Рой Медведев. По его подсчетам, в лагерях до войны погибло 90 процентов заключенных. А по подсчетам академика Сахарова процент погибших был значительно выше. Он пишет, лишь в 1936-39 годах Было арестовано более 1,2 миллиона членов ВКПБ. Половина всей партии, около пятидесяти тысяч, вышло на свободу. Остальные были замучены при допросах, расстреляны шестьсот тысяч или погибли в лагерях. Примечание. Андрей Дмитриевич Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Турин. 1968 год. Таким образом, можно полагать, что всех выживших в лагерном заключении по всему Советскому Союзу было отнюдь не больше одного миллиона человек, а остальные семь с лишним миллионов. Из них около трех миллионов человек было либо казнено, либо умерло в лагерях только за два года пребывания власти Ежова. В речи, произнесенной 1 августа 1951 года, член Политбюро Союза коммунистов Югославии Моше Пьяды сказал, что в 1936, 37 и 1938 годах в Советском Союзе было ликвидировано 3 миллиона человек. Остальные погибли в последующие годы, причем фактическое количество смертей было еще выше. К ним ведь добавлялись жертвы продолжавшихся арестов. В поэме «Теркин» на том свете Александр Твардовский писал «Там рядами по годам шли в строю незримом Колыма и Магадан в Оркута с Нарымом. За черту из-за черты с разницей у малой Область вечной мерзлоты в вечности их списала. Из-за проволоки той белой поседелой С их особую статьей, приобщенный к делу, кто за что, по воле чьей, разберись, наука. Глава одиннадцатая. Большой спектакль. Подготовку самого крупного из всех процессов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 бывший командир пограничных войск при Ягоде Михаил Фриновский и до известной степени бывший начальник ГУЛАГа Матвей Берман. В январе 38 года Берман был переведен с поста заместителя наркома внутренних дел